Следы на снегу Полями наискось к закату Уходят девушек следы. Они их валенками вмяты От слободы до слободы. А вот ребенок жался к мамке, Луч солнца, как лимонный морс, затек во впадины и ямки и лужей света в льдину вмерз. Он стынет вытекшею жижей яйца в разбитой скорлупе и синей линиею лыжи его срезают на тропе. Луна скользит блином. В сметане, все время скатываясь в бок. За ней бегут в догонку сани, но не дается колобок.